Глава 23, где начинается битва. Говоря по правде, дюже я опасалась, что не дойдем. Но нет, вот улочка, а вот и оградка, к которой под падальщики подойти не смели. Крутились, верещали, что твои поросяты подкатывались и отступали. Заговоренная. Люцианна Береславовна вздохнула с немалым облегчением. Девушки первыми, потом ты. Никто спорить с нею не осмелился. Хозяин, шикнувши на пацуков, ворота передо мною с поклоном распахнул и еще рученькой так мазнул по землице, мол, проходьте за слава, окажите милость. И мне б прошествовать лебедушкой, чинно и с пониманием собственной важности. Да только не до того было. Вот и шмыгнула я в вороты, мало что юбкой за гвоздя не зацепилась. А твой обещался оградку починить, не утерпел хозяин. Отвечать я не стала. Починить-то оно правильно и надобно, да мыслиться не будет, и сила нечистая ждать, когда орей с молотком до да гвоздями управится. За мною щучка шмыгнула, остановилась, прижалась к забору. Еська ее за руку взял, а она не передумала забирать. Люциана Береславовна последнюю вошла и калиточку на щеколду притворила. Может, конечно, щеколда эта и и глядится? петуху с полплевка перешибить, да только чую, что падальщикам она добре крови попортит. «Что ж», — Люцана Береславовна юбки разгладила, «показывайте за слава свое хозяйство». «От ж, боярыня, ее сейчас жрать станут, а она про хозяйствие, и, главное, от ей спокойствия и мне полегчало». Люцана Береславовна лишь усмехнулась, Не жить не повод для паники. Божиня даст?» «Чего нам Боженя дать и повинна, она не сказала». В домиш ж Береславовна рученькой по двери провела да и молвила. «За слава. Надеюсь, кисти где-нибудь да имеются?» «Отлично. Тогда не стоите столбом. Беритесь за работу. А вы, господа студенты, постарайтесь сделать так?» чтобы в ближайшие часа два я о вас не вспоминала. Мы писали. Сперва-то Люциана Береславовна сама, а мне выпала работа не тяжкая: Ведерко смелым держать до да кисти, кое она свои взяла, подавать, чтоб, значит, нужного номеру. Зато, как намаливался у порога узор придивный, куда там коврам, так и мой черед настал. А кроме аж порогу в хате еще и стены, и потолок, оконца — оно то может и без узоров хата простояла бы как стояла уже не один год да и Люциана береславовна обошлась б без моей помощи только мне самой сие в радость и облегчение а теперь вспоминая правила малых сочетаний мы соединяем оба блока не забывая начертить усилительные руны за слава Ась. Вы неисправимы, но будьте любезны, выгляните во двор. Что-то Фрол задерживается. И пальчиком в милу изглазданным по щечке мазнула. Даром, что онная щечка маковым цветом цвела. Беспокоиться стала быть Люциана Береславовна, и я беспокоюсь. Вот бьется-вьется в голове мысля, что давненько уж фролок Алексеевич ушел. Мы вот не торопясь всю хату, почитая, измалевали, а от него ни слуху, ни духу. И как бы ни вышло так, что сгинул он в проклятой деревне. Так что во двор я выглянула с охотой. И есть-ка за мной, ужом выскользнул. Сунул в руку длинный волос, колечком смотанный, а с ним и другой, светлый да тяжелый. Не знаю, насколько это актуально. Чего? Я волось это убрала в передничек. Пригодятся ли... в новых обстоятельствах, и шею подпаленную потер. «Пригодятся», — ответила я. «Оно-то обстоятельства обстоятельствами, а обряд лишним не будет, и чем больше волосьев соберем, тем оно вернее получится. На улицу я все ж выглянула. Тишина, благодать. Время-то добре к вечеру, солнышко полить жарит нещадно, трава сера, пылью припорошена». На редких деревах лист сухой пробивается, что седина в волосах. Качаются дерева эти, будто кланяются один одному. Того и гляди, заговорят человечьими голосами. Мол, как дела ваши, осина? Я отряхнулась, скидывая на Верно. Тихо, туточки. Да то и тише, мурашки по шкуре так и бегают. А эти куда делись? есть кто на забор. Взлетел? высунул нос свой любопытный и вниз скатился, пока этот нос какая тварюка пошустрей не обгрызла. За ты их видишь? Это он про кого? Про подсуков? Ай вправду сгинули где-то и мница мне не сами ушли. Интересно. Он прислушался и я прислушалась. Тишина. А после будто ждали этого момента с подручного. Волки завыли на голоса разные. Да где-то близехонька, может, в самой деревне, загудело, заухало, и волки ближе подобрались. А после, после, вихрь закрутился по дороге, поднялся до самых небес, благо небеса те обвисли. Не то что вихрем рукой дотянуться можно. Вихрь катился, все ближе и ближей. И крикнуть бы Люцану Береславовну, Чтоб шла да глянула. ну, как вихрь этот сметет в одночасье и ограду, и дом, и меня с Еськой. Да вот не кричится. Рот прикрыла, чтоб пылюку не глытать. Пялюсь. А вихрь до самых ворот докатился, да и распался. «Эй, хозяева!» Архип Эктович парасольку поломанную откинул, да и отряхнулся, будто собака из воды выбравшаяся. «Есть кто дома?» «А кто вам надобен?» Сварливо отозвался Еська, меня в стороночку отодвигая. «Отворяй, студент!» «А сами?» — поинтересовался Еська, разглядывая наставника. «Не наглей!» «Не наглею!» «Это вы уж, простите, кулиное обличье примеряете?» «Извольте повторять его в точности!» «Чего Я вновь роту прикрыла. «От же ж! Воюю с этой привычкой дурной, да никак не победю! Или побежду!» — Надобно будет спросить у Лицианы Береславовны, как оно правильно говорится-то. — Есть-ка! — я дернула его за кафтан. — Помолчи, Заслава, и погляди. Видишь, какие башмаки хорошие. — Ай, вправду! таких башмаков я у Архипа Полуэктовича не видала. Красивые, из зеленой шкуры, с носами длиннючими, которые ажно на бараньими рогами закручивались. На носах этих — бубенчики. Пряжечки золотые да скаменьями. И поясок. Я уж сама увидела, Дивясь, как же такой красоты не приметила. Поясок широкий, Из пластин золотых. На каждый камень, Красный или зеленый, И вот желтенькие тоже попадались. Камни, правда, не блещать. Тусклые какие-то. Ишь! Архип Пулэктович кулаком погрозил. А после отряхнулся, И сползла шкура морок. Встал перед воротами, молодец добрый, лицом круглый, волосом кудрявый, глаза синие-синие, уста сахарные. До того хорош, что прямо сердце в пятки ухнуло. Вспомнилось, как малая я еще мечтала про жениха, дескать, будет аккурат вот такой, весь распрекрасный, как петушок на палочке. Он же ж, руки к грудям приложивши, молвил низким голосом, от которого у меня поджилочки затряслись. «Впусти меня, девица, за тобой явился!» «Не было печали», — пробурчал Еська. «Возьму тебя на руки, надорвешься!» Еську я в бок пихнула. Может, конечно, молодец этот и нежить припаскуднейшего свойства, зато говорит красиво. И вообще... Я, конечно, не боярыня кослявая, которая лишнего бублика съесть боится, но отец мой матушку на руках нашивал. «Ничего!» Пуп не развязался. «Унесу за три девять земель, Ноги собьешь». «Есть-ка, помолчи!» «Когда я еще такой красоты послухаю? Я ж как не крути баба, А мы на слова хорошие падки, Что пчелы на липовый цвет». «В тереме поселю, На золоте есть будешь». «На серебре спать», — вздохнула я. Эк, всю сказку запоганил. Мне это золото с серебром Давненько поперек горла встали. И молвила я молодцу так. «Шел бы ты, бедолага, Своею дорогой. Жених у меня есть. Женихи!» Поправилась, потому как врать нехорошо. Молодец зыркнул на меня из-под лобья И пальцем погрозил. «Все одно сожру!» Сказал и ощерился. Тут-то и слезла его краска, Как позолота с фальшивого медика. Встал перед воротами утопленник В зеленом кафтане, Кафтан некогда бархатный потускнел, да дырами пошел, сквозь них рубаху видать белую, а когда и тело покойницкое темное, да и кафтан дивен, в плечах широк зело, рукава пышные, жемчужной нитью шитые, с дырами, в которые от лаз до шелк выглядывают, порты узенькие, глядеть с равно, волосы белы и напудрены, а лицо не топленник. топленики помнятся страшны до да безголовые. Они тепло человечье чуют и ползут на него, что машкара на свет. Медлительны ко всему. От топленника и малое сбегчи способное. А этот мыслится хитер да быстр. Не водяной. Кафтан его правильно застегнут и не льется из рукавов водиться, как сие сказывали. Ко всему водяные, нежить честное. Они, бывало, девку какую умыкнут, но сие исключительно, ежель любовь приключается, да и коль девка хватка, то и под водой обустроится, женою станет, и уж тогда всем прочим любовям не бывать, хорошо, коль русалок потерпит в доме своем. Нет, не водяной, щерится, зубы острые, ровные, рыбняк, точнее, или фоссыгрим, коль на саксонскую манеру, Картинку эту помню, правда, в учебнике молодец был совсем нехорош, кучеглазый какой-то допузатый, хотя писано было, будто бы рыбняк этот гораст перекидываться и девкам головы дурить, увлечет, после придушит, да не до смерти, под воду уволочет и там уже в логовище своем пожирать станет. Жуть! А может, сыграть вам, детушки? Рыбняк ощерился и из рукава скрипочку вытащил. Мне ж вспомнилось, что в учебнике том писали, будто бы играл он дюжи ладно. Да того ладно, что человек обыкновенный, сию музыку заслышавши, разум утрачивал. — А может, — есть-ка огневика сотворил, — спалить тебя к маране? — Шутишь? Как всякая нежить водная, огонь он не жаловал и попятился, и вновь вихрем обернулся. И сгинул, как не бывало. «Вот так-то за слава!» — произнес Еська, огневика убирая. «Веселая у нас ночка будет!» Я на солнце глянула. До ночи еще прилично оставалось. А наши... Егора подняли. Схватили за шкирку и подняли, будто он Егор вовсе кутенок. Тряхнули и осведомились хорошо знакомым голосом. «По что студиозу старушку убил?» «Я...» Егор с трудом, но обрел опору под ногами. Не падал он исключительно потому, что рука, за шиворот держащая, благоразумно этот шиворот не выпускала. «Я не хотел...» Он облизал губы. Мор молчал. Затаился? И верно. Небось, наставником ни одна нежить связываться не пожелает. Он же, Егора отпустивши, под локоток подхватил. а главное как ты недоучка это сделал то в голосе архипа полуойэктоовича не было гнева или раздражения но лишь искреннее любопытство помогли ответил егор надеясь что сейчас его не станут спрашивать кто помог и как а там уже глядишь обретет егор ясность рассудка и придумает отговорку правдоподобную если останется кому отговариваться тут он сам вцепился в крепкую руку наставника тут падальщики И не только. Архип Эктович удивленным не выглядел. А потому, бестолочь, ты моя ненаглядная, подбери сопли и давай ноженьками раз, и два, и три, и четыре. Скоренько, скоренько, не заставляй себя ждать. И лицо Егору отер жесткой тряпкой. Егор только головой мотнул, от этой милости, уворачиваясь. Жив, все еще жив. Он осознал это и рассмеялся, а от смеха едва не упал. И упал бы, если б не лапище наставника, который, этакое веселье видя, только головой покачал. «Осторожно!» — прошелестело в ушах. «Вы вернее, чутки!» Дорогу Егор не запомнил. Шел куда-то, ноги переставлял, а когда забывал, то его попросту волокли. Нет, он честно хотел идти быстрее, но тело не слушалось. Оно было неудобным, это тело, и без него шальная мысль. Егору было бы легче. А потом был бег, и, кажется, кто-то кричал. Громыхнула грозовая плеть. Пламя выплеснулось, сметая с пути крыс-падальщиков. Виск и крики, и солнце вдруг потемневшее, будто бы. Оно замерло над самой головой Егора. Такое большое, грузное, того и гляди, рухнет на макушку. Покачивается уже. И Егор присел, прикрывая голову руками. Какая-то часть его понимала, что солнце не способно упасть с небосвода. но другая, мирсковатая и трусоватая, заходилась в крики от ужаса, и когда голос сорвался, солнце исчезло. Подаренный сонницей камень нагрелся, предупреждая о гостье, и Арей положил руку на пояс, показывая, что готов ко встрече. — Надо же! до да чего грозен! Этот мягкий голос обволакивал, зачаровывал, Его хотелось слушать и слушать, и если бы не уголек в руке, арей бы заслушался. И не стыдно тебе, на невинную деву с ножом. Она вошла через ворота, которые еще недавно, Арей точно помнил, были заперты, а теперь вот стояли нараспашку, а тяжеленный брус засов валялся на земле. Босая девичья ножка на него наступила. И зачем ты вернулась? «За кем?» — поправила невеста. «За тобой, суженый мой!» Она была боса и нога, и ноготы своей не стеснялась, если вовсе была способна испытывать стеснение. Она шла, ступая мягко, пробуя ножкой землю, будто сомневаясь, что выдержит та вес ее тела. «И зачем я тебе понадобился?» Арей руку с рукояти не убрал. «Как зачем?» Она остановилась в трех шагах. — А свадебку играть? — С тобой. — А чем плоха? Невестушка повернулась боком и загнулась, провела ладонями по бедрам. — Что кривишься, женишок? Другим вот по нраву. — К другим и иди. — Уже сходила. Она ковырнула коготочком в зубах. — Один горьковат, остальные и вовсе пустышки. Потом выпью. «А ты, ты сладенький!» Она это пропела и перетекла, оказавшись вдруг рядом. В лицо пахнуло медом лесным и травой свежескошенной, а еще душком кисловатым. Так бочки старые немытые пахнут. «Не кривись, дорогой, стерпится, слюбится!» «Иди отсюда!» Орей руку убрал. Все же сталь сталью, но магия верней. Он сотворил маленького огневика, и нежить поморщилась. «Злой ты! А я, может, с добрыми намерениями, со всей душой к тебе. Я, может, помочь желаю!» Из глаза выкатилась слеза, которую нежить смахнула мизинчиком. «А ты меня не любишь!» «Не люблю!» согласился Арей. «Что ж, переживу!» Она вдруг усмехнулась, и в улыбке этой показала все зубы. «Мы обе переживем». К слову, моя сестрица говорила, что тебя сразу сожрать надо. Но я была против, да. «Ценю». «Возьми». Она протянула руку, в которой лежал длинный рыжий волос. «Вам пригодится. А книгу эту сожги, как закончишь». «Откуда?» Она пожала плечиками. «Тянет от тебя древней волжбой. призналась тварь, а она не бывает безопасной. Папочка наш не твой, мой человек. Она отряхнулась и переменилась. Нет, не исчезла ногая боярыня красоты удивительной, но ныне в красоте этой, в каждой линии тела мягкого, сквозило что-то этакое нечеловеческой природы. Вы беретесь о нас судить, зная лишь сказания и легенды мы спали, мы очень долго спали. мы обессили в этом сне, когда он призвал нас он дал нам тело и поделился душой собственных дочерей И что он любил их, а потому желал добра мое тело болело, кровью кашляло, а у моей сестрицы отказывали почки и легкие она мучилась болями с которыми ваши целители не способны были справиться. Что же касается душ, мы их не поглощаем. Я и есть, Любляна, только немного иная. Зачем ты? Хочу, чтоб ты понял. Тварь больше не улыбалась. Она любила тебя. Глупое детское чувство, в котором больше фантазий, чем правды. Но я берегу это чувство, как и любое ее. Мы сами не способны испытывать эмоций, потому и ценим чужие. А еще она очень любила отца, как и ее сестра, моя сестра. Мы уйдем. У нас есть еще кое-какие дела в столице. И надо полагать, эти дела матушке царицы не по нраву придутся. И Именно, громко думаешь, человек. Постараюсь тише. У вас было столько времени. Она кивнула и ответила. И сотня сторожей. Готовых причинить нам вред? Нет, мы умеем ждать И готовы подождать еще немного А потом? Почему-то у Арея не возникло сомнений Что до столицы Любляна с сестрой доберутся И до царицы-матушки И до чего лишь захотят А потом мы будем вольны уехать Здесь у вас неплохо Но нам милей пустыня Там дом Там другие братья и сестры, и если получится, человек, вскоре вы услышите о звероликих». Арей очень надеялся, что не услышит. «А ведь у тебя тоже был выбор», — задумчиво произнесла Любляна, не убрав, впрочем, руки, и волос рыжий с нее не исчез. «Ты мог бы стать великим или сожранным?» «Не без того». Улыбка у твари получилась почти человеческой, но мне, представляется, ты был бы достаточно интересен, чтобы ее детская влюбленность переросла в нечто большее. Мы бы вместе отправились туда, где ныне раскинула пески великая пустыня. Мы бы рука об руку прошли по древней дороге, мы бы отыскали заброшенный храм, и там Орей стал бы кем-то, кто не был в полной мере человеком. Он вдруг увидел все ее глазами. И великую пустыню, чьи пески были золотом, но лишь дураки до да безумцы рисковали протянуть руку к этому золоту. И дорогу, сложенную из черных камней, гладких, будто не камни они, зеркала. И храм, который стерегли существа со звериными головами. Мертвеца с лицом, спрятанным за маской. Посох в руке его. Алый камень, который полыхал ярко, ослепляя, обещая силу за Толику, которой любой смертный отдаст душу. Камень готов был принять и душу, и разум, и волю. Ты бы устоял. Она оказалась близко, она обняла, положила голову на плечо, и пальцы, тонкие теплые пальцы, у нежити не бывает таких, перебирали волосы, ты бы сумел договориться с духом, Шакархатти, злобный старикашка, но и он устал быть вечным сторожем. Он отдал бы тебе посох. И тогда по воле нового повелителя отступила бы пустыня, прибрала бы пески, как баба-юбки, освободила бы из плена города и акведуки, очистила бы русло древней реки, и по весне это русло наполнилось бы водой истаивших ледников». Впрочем, весны ждать не обязательно, если бы Орей пожелал. Нет. Почему? Она заглянула в глаза. Ты ведь, честолюбив, я чую, у чистолюбия запах вереска, в чистолюбии нет ничего дурного. Ты, вчерашний раб, стал бы господином, властителем земель столь богатых, что каждого росца ты мог бы одарить золотом и сокровищница твоя. Не иссякло бы. Он видел и сокровищницу. Глубокие подвалы, полные что золотых слитков, что каменьев. Видел и реку, древнюю, тяжелую, на чьих берегах мыли золотую крупу. Видел алмазные копии и морской берег, где покорная земля раскрывается по слову его, выплевывая самоцветную руду. Видел людей с моглокожих, павших ниц, пред его могуществом. Видел и не людей, но тоже распростертых, готовых по знаку его арея, солнцеподобного, идти войной. Запад и восток, север и юг. покоряться они новому владыке во славу древних? Нет. Он с немалым трудом отогнал видение. Зачем ломать себя? Ее губы коснулись его губ. Тебе ведь этого хочется, признай. Что ждет тебя на этой земле? Пустая жизнь, скучная смерть и забвение. А там ты бы прожил долго, очень долго, окруженный женами и наложницами, овеянный легендами, живым богом, вославляемым всеми детьми песка. Арей с трудом стряхнул липкие сети несбыточных обещаний и высвободился из объятий той, которая лгала, как дышала. — Нет, — повторил он, — и пусть сказанное ныне не было ложью, но лишь возможной дорогой, которая привела бы Арея, куда-нибудь, к славе ли, к смерти ли, но все одно не нужна она была ему. Не такая. — Из-за той девки? — нелюдь не обиделась. Она склонила голову набок и смотрела на Арея с любопытством. — Ты отказываешься от всего из-за какой-то девки? Почему? «Потому». Он взял волос из ладони и спросил, «Чей?» «Егора, поклонничек. А это — моего братца». Она протянула второй. «Нашего братца. К сожалению, он лишь частично родня, но даже этой малости хватает, чтобы мы не могли его сожрать. Видишь, ты зря боишься. Мы уважаем чужие желания». «Я рад за вас». Волосы Арею брал в кошель и, усмехнувшись, сказал, «А теперь уходи, иначе я должен буду тебя убить». «У тебя не получится. Мое дело попытаться». Она отступила. Не испугалась. Верно и вправду древняя тварь. Если не боится ни магии, ни стали. «Стали!» — она рассмеялась и голову склонила. «Что ж, грозный воитель, бей!» «Вот, дева стоит, нога, и невинна!» Арей отвернулся. Не самая разумная мысль, но он пребывал в странной уверенности, что тварь его не тронет. «Зря!» — донесся ее голос. «Пошел бы с нами, стал бы великим, а так сдохнешь ни за что. Быть может, да, быть может, нет. И где-то далеко...» Ударил тревожный колокол.